Мне понятна радость шотландцев, их в подъёме страстные, порой выходящие далеко за пределы футбольных законов стремление закрепить успех. Но растерянность не появилась в рядах сборной СССР, наоборот, собраннее, я бы сказал, монолитно стали действовать четверо защитников, и ни Нинджардану, не ни Робертсону, с Арчибальдом, нападающим Джо Костино Мне удалось, как прежде, беспрепятственно проходить к воротам Досаева. В центре поля у нас по-прежнему в ударе был Володя Бессонов. да Дайбаль заметно оживился. Изменения в настрое и своих и соперников мы с Рамазом уловили быстрее других. Нас стали активнее питать мечами. Однажды мне удалось вывести на ударную позицию Сулуквилидзе, и Рафа спасли сразу двое защитников Хансен и Грей по хоккейному бросившихся под мяч. Но основная борьба, не слишком эффектная, не слишком заметная для трибун, продолжалась в центре поля. Это была жесткая, бескомпромиссная игра, где каждая сторона старалась не только овладеть мячом, но и доказать свое преимущество. И теперь, спустя четыре года, я с гордостью думаю о ребятах, моих товарищах и партнерах, Это и памятные встречи со сборной Шотландии. Бывают в жизни каждого футболиста матчи, без которых трудно представить спорт. Они не всегда блестящие, скорее лишены ярких красок, обычно присущих футболу. Насколько воли, сколько мужества, выдержки и настоящего мастерства требуют такие поединки. И если уж ты вышел из них счастью, Это наполняет гордостью тебя долго-долго. Встреча с шотландцами на стадионе в Малаге из таких поединков. Положив руку на сердце, скажу, это был лучший матч сборной на чемпионате. Хотя по зрелищности он, по-видимому, был менее показателен, чем поединок с бразильцами. Мы ушли на перерыв имея дефицит в один мяч. Шотландцам, как они ни старались, Увеличить счет не удалось лишь оказавшись в раздевалке мы почувствовали как много сил отдали в эти 45 минут языки тот присох к нёбу и словам, оказалось, не произносили а выталкивали из себя как кляп всё у меня нет сил на второй тайм прошептал бессонов сейчас был в ванную с ледяной водой сказал Баль мечтательно. Нет, ребята, правда, я пуст. У меня в запасе ни грамма энергии. А ноги, ноги ватные. Снова не открывая глаз, как простонал, сказал Бессонов. Ничего, отдохнем, меньше ведь осталось, сказал я, к ник никому не обращаясь. Я тоже не ощущал собственных ног, и если б не ссадины до ушиба оставленные на память саунами Пора было бы подумать, что их у меня вообще нет. Да и на душе было муторно. Не получилось игра, как ни старался. Даже скорее наоборот, чем больше старался, тем меньше выходило путного из моих действий. Ты носишься, упрекал я себя точно тебя на сковородке подогревает. Ну что это за спешка? Кому она нужна? Да соберись ты, да хоть раз допробей да так, как умеешь. Забить, нужно непременно забить, Произнес я вслух мысль, что не давала мне покоя, сверлила и сверлила мозг. Кажется, Бесков похвалил нас, хотя чего тут хвалить, если проигрываем. Он был бодр. Глаза выдавали Константина Ивановича, нелегко давалась ему эта бодрость. Впрочем, спасибо ему за то, что не взялся донимать мелочами. Где и кто не доиграл, дальше все. В таких ситуациях тренер не помощник. Если мы сами не соберемся, если сами не сделаем то, что нужно сделать, никакие слова не научат. Чемпионат мира не школа для приготовишек, а академия футбольных наук. Здесь разговор на своем высоком языке мастерства и выдержки. Вторая половина началась, как мы и ожидали, новыми наступлениями шотландцев. Им чудилось, что успех близок, соперник отбивается из последних сил. Особенно опасным и активным оказался полузащитник Страчан. Его огненно-красная шавельёра возникала